Издательство Стаса Бабицкого представляет Дом с привидениями. Сборник рассказов. Читает Дмитрий Шабров. Фрэнсис Бредгард. Тайна Гасиенды. Джигбрейс ещё раз бросил взгляд по направлению Гасиенды де Лос Озос и остановился в глубоком раздумье. Катечу в месте седом была окружён каменной стеной, которая своим белым цветом ослепительно сверкала под лучами жгучего калифорнийское солнце резко выделялось на фоне холмистой местности. Правда, он знал, что за этими белыми стенами притаился удобный дом, окружённый низкими верандами, с массами просторных комнат, широких коридоров и всяких укромных уголков, освещённых заветами старины. Он знал, что эта красивая гряда скрывала за собой великолепный сад с рощей вековых деревьев, с аллеей чудных кустов роз. где можно было укрыться и от полуденного зноя летом и от сильных западных ветров осенью. Всё это он хорошо знал, и всё это привлекало его к себе. Но как это отнесутся его близкие? Станут ли они смотреть на всё его глазами? Будет ли довольна этим выбором его практичная и хозяйственная тётушка? А его хорошенькая кузина, которая следит за модой и тянется к светским удовольствиям? Что же вы не даёте мне никакого ответа? Скажите хоть слово, можете ли вы завтра же переселиться сюда со всем своим семейством? Я не думаю, чтобы вам пришлось сильно хлопотать с переездом, так как в доме вы найдёте всё необходимое. Всё в полной исправности, как оставил старый Дон. Что касается меня, я ничего не возьму. Мне ничего не нужно. Со меня достаточно одной земли. У меня будут векеро и ранчеро.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 Как объясщит тётя, заведовавшая всем его хозяйством, что теперь он стал владельцем громадной кассы, в поетио, которая легко поместилась бы в их небольшая восьмикомнатная вилла вместе с хозяйственными пристройками и садом. Сами понимаете, тётя Винни, закончил Дик после тщательного изложения сути дела. С моей стороны было бы крайне невежливо отказаться от подобного предложения, сделанного от чистого сердца. Притом, если вам угодно,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 Так вы решили переселиться в этот громадный дом? возмущалась тётка. А вы не подумали, что нашими соседями будут только испанцы, а народ назвойливый, от которого минуты покоя не найдёшь и вы себя дома. Они не станут нас тревожить, нерешительно возразил Дик. Заметно, что они недовольны переходом гасиенды в руки американцев, и поверьте, сами станут на страница. Так вот в чём дело. возмутилась тётя Вини, поджав губы.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 А нам придётся на первое время взять туда с собою кого-нибудь погостить, а то и Сесили сташки умрёт. Ведь мы не можем её знакомить с соседями. Дик смутился, он об этом не подумал. Он полагал, что его хорошенькая кузина вполне останется довольна перемены и не потребует развлечений. Впрочем, он предупредительно ответил тётке: можно будет пригласить её подруг, и тогда у нас будет своё общество. В сущности, он строил совершенно иные планы относительно пребывания в гасиенде. Ему хотелось, чтобы кузина и тёти были единственными её обитательницами. Он уже заранее мечтал, как эта совместная жизнь в уединённом поместье может сблизить их и заранее распределял своё время между делами и досугом, который он будет посвящать своей молоденькой кузине, разгуливая с ней по тенистым аллеям сада, беседуя на веранде, катаясь верхом по окрестностям. Положем во всех этих мечтах не было никаких задних мыслей. Он очень мало знал Сесили, так как за последние несколько лет Дик почти не виделся с ней, а потому уж никоим образом не мог быть влюблён в неё. Тем не менее, хорошенькое юное личико частенько витало в его воображении. Как бы там ни было, но через 2 недели Дик со всеми домочадцами окончательно переселился в Гетеенду Делос Озос, к кремтёвшке Винни и кузине Сесили. их сопровождали трое слуг, а на нет их влос пинос. Тётя Винни не скоро освоилась со своим новым местожительством. Твёрдо держай своих религиозных убеждений, она относилась брезгливо ко всему тому, в чём чувствовался дух католицизма, и потому никак не могла примириться с этим католическим гнездом, как она называла госиянду. Дикой сисили, напротив, приходили в восторг от каждой вещи, от каждой мелочи в этом большом красивом доме. Прислуга, набранная из индейцев и мексиканцев, сначала сострахом отнеслась к тётушке Винни. Её хозяйственные способности приводили их в полное изумление. Оно потом, убедившись, с каким стоическим терпением преодолевает она их неспособность к работе, не прибегая к решительным мерам, они заделались её самыми преданными рабами. Сесили, удивлявшаяся решительно всему, простодушно делилась с Джиком своими впечатлениями. Знаете, говорила она своему кузену. Сегодня наша смоглянка Кончита вырядилась в белые чулки и жёлтые туфли, желая невероятно этим угодить тёте. Я думала, что тётя страшно рассердится и вспылит, но она совершенно спокойно заметила ей, чтобы она пошла и переобулась, и одеваласьобразно своим вкусом и привычкам. Вы помните, что в её спальне есть молитвенная скамеечка и это ужасное распятие из слоновой кости и чёрного дерева, в 3 фута длиной? Для любого человека это слишком. Когда я предложила вынести их в коридор, тётя сказала, что я не должна беспокоиться, она просто не заметила их. А можно подумать, что она привычна к виду подобных вещей с детства. А как было смешно смотреть на тётю, когда она ехала вчера на мулле позади Мануэля, держась за его пояс. Вы должны были видеть, как Мануэль просто подметает перед ней землю своим самбрера. В самом деле, величественные фигуры тёти Винни в чёрно-матовом шёлке, появлявшиеся то в затенённом дверном проёме, то в высоком окне, придавали гасиенде патрицианское достоинство и меланхолический флёр. А наблюдать за ней вечером в розарии было сущим удовольствием. Тётушка подвязывала кусты, подрезала садовыми ножницами сухие ветви и собирала в маленькую корзинку вящие, но душистые лепестки роз. Между делом она не забывала надзирать за племянницей и за её отношениям к Дику. Их сближение с одной стороны радовало её, а с другой заставляло опасаться слишком поспешных шагов. Больше всего она боялась, чтобы любопытная, как и везде прислуга не растолковала в дурную сторону дружбу молодых людей. Поэтому старалась по возможности занять время племянницы, отвлекая девушку от общества кузена. Сесили, не подозревавшая о расчётах тётушки, вполне наслаждалась жизнью в деревне, которая развлекала её своей неизведанной прелестью. Радуясь всякой свободной минутке, которую ей удавалось отвоевать у тёти, она посвятила свой досуг изучению окрестностей, прогулкам по саду и верховой езде совместно с Диком. Грациозно сидя на лошади в своём простом сером платье и незатейливой маленькой шапочке,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 словно испугавшись чего-то, погнала свою лошадь вперёд. Встревоженный дик пустился за ней, но мог догнать её только перед оградой гысянда. Его поразило задумчивое выражение глаз сили, хотя раскрасневшееся личико её весело улыбалось. Дик не подозревал, что призраком испугавшем девушку был тот всемогущий властелин, который застаёт человека в расплох. Он заманивает его постепенно. раскрывая соблазнительную тайну и забирая его бесповоротно в свою власть, превращает в своего безувольного раба. Он не смел и думать, что победитель этот всесильная любовь. А на другой день Василия отказалась ехать с диким верхом под тем предлогом, что у неё дома были важные дела. Дико горчился, не поехал сам и положительно не знал, как убить время. Омбра дел по саду, по всему дому, принимался за чтение, но чувство потери точило его и не давало ни на чём сосредоточиться. Наконец он приказал оседлать лошадь и отправился один. Но что-то мешало ему отдалиться от гасианды и удерживало его в виду белых стен. Солнце уже клонилось к западу, и поднялся сильный ветер, а на дорогу ложились длинные тени дубов. Ехать вперёд не хотелось.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 По костюму девушку можно было принять за испанку. Дику стало очень неловко. Он будто намеренно навязывал знакомство. Переждав, пока девушка скрылась за углом, Дик выехал к себе во двор. Вы не видели ещё никого из наших соседей, спросил он свою тётку за обедом. Видела кого-то, но правень не знаю, кто это были, спокойно ответила тётя Винни. Во всяком случае, это не из наших, говорят, что по дороге к Сан-Григорию Поселилась какая-то испанская семья. Мануэль их знает. Мне, кстати, сдаётся, что он и сам из католиков, даром, что индеец. А новый сообщённый тётушкой навела дико на некоторые раздумья. А вот случай представить себе силе общества, так как по всей вероятности, ей уже наскучили все предлагаемые им удовольствия. Раз она стала избегать даже катания верхом, после обеда все отправились в сад. Тётя собирает розовый цвет, молодые люди на прогулку. Дик предложил Сосиле отдохнуть на каменной скамье. Вы ещё не успели соскучиться здесь, спросил Дик, усаживаясь рядом с кузиной. А вы должно быть уже успели, уклончиво ответила Сосиле. Я другое дело. У меня есть много занятий и развлечений. Вам прискучило даже, кажется, верховая езда. Вы, может быть, ищете общества? Я не выезжала сегодня, потому что у тёти было много дел. Не lẽ же было её оставить одну?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 Я очень-очень благодарна вам, Дик, что вы привезли нас сюда. Здесь гораздо лучше, чем в Сан-Франциско. Значит, и верховые ездание надоело вам? Ничуть. Здесь в 1000 раз приятнее кататься, чем в городе или на водах, где все больше заняты демонстрацией нарядов, чем самим прогулками. Сесилия ещё много говорила на эту тему, но взглядом своим она почему-то избегала встречаться с Диком. Я по-прежнему всё время смотрела на кончик своей крохотной туфли. "Я очень рад, что вам нравится Гасиенда", сказал Дик не совсем естественным тоном. "Но всё же, я полагаю, что без общества здесь не обойтись. Приходится сожалеть, что никто из нас не говорит по-испански. Всё-таки здесь в окрестностях можно было бы найти молодёжь из приличного общества, которые помогли бы нам скоротать время". Сосилье скользнул взглядом по лицу Дика. И снова опустив глаза, сказала довольно решительно: "Что касается меня, я очень довольна своим настоящим обществом". И прибавила, кокетливо улыбнувшись в сторону: "А может быть, вы не довольны нашим обществом, то есть моим и тётяным?" "Ах, если бы только он мог сказать ей правду". Они сидели в укромном местечке, совершенно скрытое от тёти розовыми кустами, и так близко друг к другу, что ему достаточно было только протянуть руку.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 Обыкновенно он не был, женщина меня ни робк, ни труслив. К тому же, в обращении с ним сисили не было той сухой сдержанности, которая давала бы ему повод бояться показать свои чувства, свою пылкую страсть в впервые овладевшую его сердцем. И он молчал, не смея даже повернуться к ней пылающим лицом. А но ну вот девушка встала. Кажется, тётя окончила свой сбор, а надо пойти к ней, сказала она, сделав нерешительный шаг вперёд.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 Поднявшись со скамейки, он сделал несколько шагов в том направлении, куда ушла Софи. В это время до него донёсся весёлый молодой смех. Ему стало стыдно, и он отправился в свою комнату. Здесь, на тёмном фоне стены, догорали последние лучи заходящего солнца, вырываясь огненной полосой в открытое окно. Дик уселся в удобное кресло и, уставившись в тёмное небо, точно ждал, чтобы на нём погасла последняя алая черта. которая кровавым штрихом прорезала горизонт с западной стороны. Но вот в комнате стемнело, алая полоса превратилась в фиолетовую, небо мало-помалу окутылось мягкие складки черного флёра. Наступила ночь. Дик затаскивал в одиночестве. Он знал, что в это время семья собиралась при уютном свете большой лампы на веранде пить шоколад, и потому направился туда.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 Он смотрелся в темноту. Да, один из кустиков качался. Ясно, что мимо кто-то прошёл и задел его. Юноша присмотрелся внимательнее. Конечно, вдоль стены скользил неясный силуэт. Дик был уверен, что по саду разгуливается силе, и, наверное, она притаилась где-нибудь поблизости, чтобы подшутить над ним. Он быстро встал и пошёл в том направлении, куда пробиралась таинственная тень. Скорее действительно он заметил женскую фигуру.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 Кружевная накидка соскользнула с головы и плеч девушки и Дик к изумлению своему увидел, что это была Нессисили. Незнакомка была так хороша собой, что Дик не мог оторвать от неё глаз. Это была жгучая брюнетка с выразительными глазами, красивым носом и чувственным ртом. В блестящих густых волосах её около крошечного уха билела прикулатая паливая роза. Мантилия небрежно держалась на одном плече и обвивая стан, спадала другим концом на юбку. Страстные и бархатистые глаза насмешливо смотрели в лицо Дику. На очеревательных губах змеилась лукавая улыбка. Это было какое-то чудное видение, но во всяком случае не призрак, потому что Дикий видел её и слышал шелест её движений. Он задыхался от волнения и едва смог пробормотать: "Простите,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 И краи полевой розы в волосах. А новодлинные ресницы слегка дрогнули, как будто она прощалась с диком. Рука с веером поднялась ещё выше, и красавица постепенно поглотилась тьма. Она исчезла, как видение, как сладкая мечта. Дик, поражённый, долго стоял ещё на том же самом месте. Не было сомнения, что это та самая незнакомка. которую он видел раньше, но каким образом и зачем она сюда попала? Кто эта девушка и что ей здесь нужно? А если это кто-нибудь из соседок из Панак, зачем же она держит себя так таинственно и показывается только ему одному? Дикий ещё долго и бесплодно мучился бы над решением этих вопросов, если бы мысли его не остановилось на силе. Он направился опять в глубину сада и, мечясь по аллеям, стал разыскивать кузина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 Ещё минуту тому назад он, конечно, рассказал бы ей о странном приключении, но видя её до крайности встревоженной, он воздержался, отложив до более удобного времени. Они молча побрели к дому, с усилием войдя на веранду, стала машинально зажигать лампу, руки у неё тряслись, и она была поразительно бледна. Вдруг её глаза встретились с обзором дико, лёгкий румянец выступил на её щеках, и на губах появилась улыбка.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 Разве ты гуляла одна? Изумилась тётя. А где же был Дик? Он наслаждался благоуханием роз в саду, ответила за него девушка. Как же это можно одной бродить по долине? вспылила тётя. Долго ли до греха? И лихой человек может по встречаться и бродягу какой-нибудь напугает. Нет уж, вперёд, пожалуйста, прошу, одной не гулять. Если Дику нельзя, лучше дома посидеть. Но я ведь никого не встретила.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 Они сидят себе скромненько у себя дома. Воображаю, что бы сделал Дон Рафаэль, если бы одна из его сестёр осмелилась выйти вечером на поляну. Да он без всяких разговоров упёк бы её в монастырь и навсегда лишил своего расположения. Дик почувствовал, как кровь прилила к его лицу, а совесили побледнела. Разве вы что-нибудь слышали, тётя, про это семейство? спросили в один голос молодые люди. Конечно, слышала,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 Разговоры ещё долго вертелся возле этой темы. Пока наконец заметив нервные тевки племянники и племянницы, тётушка не порешила, что пора идти спать. Однако в эту ночь дикую не спалась. Чудные, бархатные глаза незнакомки так и обжигали его своим страстным взором, а будоражи его воображение. Ему ужасно хотелось узнать, кто она такая, но гордость и чувство собственного достоинства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 Свою дуэнью она могла оставить где-нибудь на дороге, а быть может, она-то и напугала соседи. Только очево же кузина скрыла то, что было с нею. Ведь очевидно, что-то случилось, а она умалчала, как и он тоже. По всей вероятности, и таинственная посетительница не ожидала встречи, уж конечно, больше она не заглянет к ним в сад. А жаль! Дико страстно хотелось повидать её ещё раз.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 А на другое утро Дик проснулся очень рано и отправился в имение Амадоро. Он не хотел, чтобы в газете где-нибудь кто кто-нибудь узнал о его намерениях, и очень был рад, что на встречу ему попалось только несколько землепашцев. Старик с корзиной додвое индийских ребитешек. Дику показалось странным, почему он не заметил на земле калитка, лёсы экипажа. Верно, вчерашняя посетительница приезжала не в экипаже, а на лошади. Наконец вдали показались низкие стены, а затем и всё имение Амадоро было на виду. Он заметил ехавшую ему навстречу старомодную карету, запряжённую двумя мулами. Когда экипаж поравнялся с ним, он испытал разочарование. Окна кареты были задёрнуты занавесками. Так как экипаж ехал очень медленно, Тодди, недолго думая, вскочил на подножку и растворил дверцу, чтобы посмотреть, кто там сидит. Внутри кареты были две женщины. Одна старая, вся закутанная в шаль, с совершенно седыми волосами, которые резко контрастировали с её коричневым лицом. Другая была совсем молоденькой девушкой с белокурыми волосами и голубыми глазами, тип совершенно заурядный, в костили. Дик сразу убедился, что это не его вчерашняя посетительница. Их прыгнул с подножки Он любезно извинился перед дамами за свою нескромность, мотивируя её тем, что принял их ошибочно за знакомых. Индейцев пиона шедших подле двери скареты, по-видимому, совершенно не смутил странный поступок Дика. Да и сами дамы очевидно были не в претензии. А хорошенькая блэндинка успела даже какетливо улыбнуться Смильчику. Пропустив мимо себя экипаж, Дик поехал дальше, обогнул низкую ограду, заглянул в решётчатое окно и обманувшись в своих надежд, повернул лошадь к миссии, находившейся всего в одной миле отсюда. Здесь жил старый пастор, немного понимавший по-английски. Дик встретил его на улице. Священник направлялся в церковь. Пастор, по-видимому, был рад видеть дона Рикардо. Он выразил изумление по поводу ранней прогулки Дика и очень пожалел, что не может принять дорогого гостя у себя дома, так как торопится на службу.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 Замечательные во всей нашей местности, это патор, добавил он, видя, что сосились с каким-то тревожным выражением, следит за ним взглядом. И потом ещё каких-то двух дам в старомодной карете, добавил он равнодушным тоном. Это была Донна Мария Амадор, ждонной Филиппы Пиральта, дочь её от первого мужа, сообщила тёте. Почтенная леди не объяснила, откуда ей известна генеалогия их соседей. Свое мисловемя ненавина рассеяла натянутость, возникшую было между молодыми людьми, и восстановила их прежние непринуждённые отношения. После завтрака Дик предложил Сесилии прокатиться верхом, и девушка без колебаний согласилась. При выезде из ворот Дик хотел направить лошадей не по обычной дороге, а в противоположную сторону, но Сесилия настаивала на старом маршруте. А Дик уступил ей, и всю дорогу был чрезвычайно любезен и внимателен к своей кузине. Оно всё же объяснений между ними не состоялось, и они всю прогулку провели в болтовне о пустяках. После обеда, когда кофе был выпит на веранде, Дик, наклонившись к сидящей в кресле тётке, понизив голос, доверительно сказал: "Я вполне осознаю, милая тётя, что вы были вчера совершенно правы. Парицае одиночные прогулки сысили по вечерам здесь не совсем безопасны, а так как я ближайший родственник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 Но, может быть, вам самой хоть остаться в саду, нерешительно прибавил он. "Да, останемся здесь", сказала Софи. Он предложил ей руку, и они не торопясь пошли среди деревьев. Дик почувствовал, что с сердца его точно свалилась какая-то тяжесть. Повидимому, настал самый благоприятный момент, чтобы, собравшись с духом, начать объяснение. По безмолвному соглашению они машинально повернули направо. Каменный с камней и стали гулять по этой аллее. Разговоры шёл о домашних делах. Они вспоминали прежние встречи старых друзей и говорили о переменах, коснувшихся их молодой жизни, о тёте Ине, ставшей для них связующим звеном. Затем заговорили о занятиях Дика. Девушка поинтересовалась, насколько успешно продвигается его научный труд. Дика седлал любимого конька. Много рассказывал кузине об изысканиях и о планах на будущее, в котором он видел так много светлых перспектив. Они говорили и о задумчивом очаровании старой усадьбы, о её таинственном старинном аромате, о красоте ночи, цветов и звёзд. Они вышли на прогулку позже, чем предыдущей ночью, поднявшаяся над высокой оградой сады луна, казалась огромным серебряным щитом, поиманным переплетающимися кронами старых груш. А между оливами легли светлые лунные переулки. Они забрались в самую глубину сада и заняты беседой, а даже не заметили, как очутились рядом с каменной скамейкой. А девушка сильнее опёрлась на руку Дике, будто у неё закружилась голова, и затем остановилась. Дик чувствовал, что она вся дрожала. Что с вами? Сосели? Оставьте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 Что в этом месте была небольшая калитка, открывающаяся на поляну. По всей видимости, девушка там и скрылась. Дик ходил подле этого места, ожидая возвращения кузина. Наконец, утомлённый, он направился к каменной скамье и, привнявшись с ней, вдруг отшатнулся. На скамейке сидела вчерашняя незнакомка. Дик мог чем угодно поклясться, что ещё минуту назад её здесь не было, так как он постоянно ходил мимо. Теперь он ясно видел её в нескольких шагах от себя, всю залитую лунным светом, так что мог разглядеть каждую черту её красивого, выразительного лица. Она была одета по-праздничному, словно нарочно вооружилась чарами, чтобы обольстить его. Дик сразу всё это заметил и подходил к ней всё ближе и ближе, до тех пор, пока мог разглядеть её глаза. В выражении их до крайности поразило его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 Её маленькая ручка соскользнула с жёлтых складок платья на скамейку. Дик страстно схватил эту руку, и по телу его словно от электрического тока пробежала нервная дрожь. Нет сомнения, что это не призрак, а женщина с её плотью и кровью. Он хотел было поднести её руку к губам, но незнакомка встала и подалась назад. Дик рывнулся за ней, но она как тень исчезла в ветвях деревьев. Напрасно он преследовал её. Только холодные тёмные ветви простирали к нему свои мёртвые объятия. В этот вечер Дик не пошёл на веранду пить шоколад и послал сказать, что будет в своей комнате, так как чувствует усталость и недомогание. Сосилия подтвердила, что слишком сильный запах цветов в саду расстроил им обоим нервы, и ей пришлось вернуться одной из сада, так как Дику сделалось дурно. Тётя Винни выслушала племянницу с озадаченными бровями, Очевидно, она была чем-то недовольна. Покончив с вечерним шоколадом, она захотела лично убедиться в состоянии здоровья Дейка и отправилась к нему в апартаменты. Найдя его на ногах и только немного взволнованным чем-то, прозорливая тётушка сопоставила это с нервным состоянием Сесилии и решила, что между молодыми людьми произошло что-то особенное. На следующий день Дейк встал очень рано, оно не выходило из своей половины под предлогом усиленных занятий.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 Неужели девочка задумала возбудить в Дике ревность и нарочно кокетничала? А в душе умная леди одобрила этот приём. Вечером она захотела погулять по саду вместе с молодыми людьми. Предложение её было принято вежливо, но довольно прохладно. Тётя сразу поняла, что стесняет племянников. Оно не отказалось от своего намерения. За прогулкой она рассказала Дику о своей поездке в Сицилии и об успехах молодой девушки в обществе.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 В воздухе не было заметно ни малейшего движения. Вся природа словно замерла. А в Гасиенде тоже царила полная тишина, как будто там уже всё спало мёртвым сном. Тётя Винина прасная прождала племянников к шоколаду. Они не явились с прогулки. Расстроившись, почти онемелея, отправилась сама их разыскивать. Калитка розария была открыта, и тётя твёрдым шагом двинулась вперёд. И в эту уж на вечернем воздухе стояла дуряящий аромат цветов. Тётушка остановилась, чтобы перевести дух. Весь сад был залит лунным светом, и в нём было светло, как днём, за исключением той тенистой части, где росли высокие грушевые деревья. Во всю длину аллеи, усыпанной красными и жёлтыми лепестками, не было видно ни души. Тётя Винни собиралась уже вернуться назад, как вдруг знакомый голос задико Катоно явно слышалась мольба наручил молчание. "А нужно наконец объясниться, моя дорогая", говорил Дик. "Откройте мне свою тайну. Эта скрытность, таинственность, эти минуты счастья урывками, эти томительные часы разлуки нет, это слишком мучительно". Тётя Вини слегка кашлянула. С неё было довольно того, что она слышала. Теперь тайна раскрыта. Дик любил с усили, следовательно нерешительностью проволочка исходила не с его стороны. Эта сесили просто капризничает. Она и непременно серьёзно поговорит с племянницей и заставит её бросить эту ненужную и опасную игру. Тётя Виня посчитала себя обиженной. Она не думала, что эту дорогую для неё тайну она узнает таким образом. Она надеялась, что молодые люди будут с ней по откровению. По крайней мере, Сесили она не могла простить такой скрытности. Почтенная леди быстрыми шагами направилась к дому. Когда она проходила по двору, ноги её словно подкосились, и тётя едва не упала от неожиданности. Её племянница выходила из дома. "Где ты была?" торопливо воскликнула Анна. "Дома", ответила девушка, удивляясь встревоженному виду тёти. "И тебя не было в саду с Диком?" продолжала волноваться тётя Винни. "Нет, не было, я только собиралась туда идти", искренне сказала девушка. "Не надо, не ходи". Катревиста произнесла тётя и не стала слушать никаких возражений изумлённой племянницы. Пришли ко мне, Жозефу, приказала она Мануэлю, переступив порог дома. Жозефа была толстой мексиканкой, исполнявшей в доме обязанности ключницы. Пришли сюда Кончиту и всех других девушек. Нервно отдавала тётя свои приказы. Скорее вся женская прислуга, переполошённая и поднявшаяся тревогой, предстала пред грозные очи встревоженной чем-то госпожи.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 Ступайте спать. Этот допрос несколько успокоил тётю. Положим, она не считала дико способным завести грязную интрижку с кем-либо из прислуги. Она допросить девиц всё-таки не мешало. Но тем не менее мучивший её вопрос, кто была та женщина, так и остался нерешённым. Дик не явился вечером на веранду, отговорившись с необходимостью поработать. Сесиле тоже почему-то запаздало, но потливый взор тёти Винни Они замечал на лице племянницы ни малейшего следа тревоги, напротив, на устах играла весёлая улыбка, и всё раскрасневшейся, должно быть, от быстрой ходьбы, личико дышало довольством. Тётя даже удивилась: неужели сысили не беспокоили никакие подозрения? Тем лучше. Во всяком случае, не тёте же омрачать спокойствие любимой племянницы. А на другое утро, несмотря на то, что Дик после бессонной ночи чувствовал себя совершенно больным,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 И я отлично знаю, что она только ожидала первого приглашения с моей стороны, чтобы пожаловать к нам. Проговорив эти слова, Ацетошка бросила подливюю взор на молодых людей. Расскажите нам, милая, дорогая тётя, что вы знаете про них? пристала Сосиля. Рассказывать особо нечего, кажется, дона Филипп уже знакома с диком. Тётя подозрительно взглянула на племянника, но у того не дрогнул ни один мускул на лице. К сожаль только что для вас, милая Сосилия, не смогла пригласить кавалера. Племянник дона Хозеа не оказался дома. В этих словах на лице девушки вспыхнул яркий румянец, и это крайне удивило тётю. В сумерки перед подъездом гасиенды остановился экипаж дона Мадора. Молодые хозяева гасиенды были в восторге от этого нового знакомства. Донна Филиппа была хорошенькая блондинка с голубыми глазами и чудным цветом лица.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 Та Собина у дочери, которая всякую плохо выраженную мысль дополняла какетливой мимикой, бровей и глаз, грациозными движениями тонких пальчиков и пожатием кругленьких плечиков. А Донна Филиппа попросила показать ей дом, и проходя по комнатам и коридорам, вспоминала о прошлом. Да-да-да, это я помню. Хоть и была совсем маленькая, когда приезжала сюда, по минутному вырывались у неё восклицания Мы редкось удоездили старый Дон, оставшись одиноким, сделался большим чудаком и терпеть не мог общества. Правда? Говорят, здесь никогда не собиралась молодёжь, спросила Сосиля. Пока был жив отец старика никогда, они всегда проводили время вдвоём. Положим, добавила она, чайная, какетничая с диким глазами и улыбкой, что вызвала полное недоумение у Сосили. Это очень приятное время припровождение, ведь два За чистую составляют одно. Оно только не для всех и не в давно минувшее время, со вздохом добавила она, особенно подчёркивая последнюю фразу. Ах, это грустная история. Когда-нибудь я расскажу её вам, милая Сесили, но только не ему. Почему же не рассказать эту историю нам обоим, и мне, и моему кузену? спросила смущённая девушка. "Да вот так", ответила испанка и рассмеялась. После обеда молодые люди предложили Донне Филиппе пройтись по розовому саду, пока почтенные люди остались беседовать на веранде. Молодая девушка в ужасе всплеснула руками. Санта Мария, пойти в сад роз? Вы хотите туда идти после удара колокола к вечерне, вы и он? А да разве вам ничего не рассказывали? Ах, Санта Мария, вмешалась старая Донна Мадора. К чему повторять глупые сплетни выживших из ума старух и без толковой прислуги? Зачем их напрасно пугать? Тем не менее Донна Филиппа пересилила себя и отправилась с диким усилием в розарий. А молодые люди усадили её на каменную скамейку и провозгласили царицей роз, а сами уселись внизу. О, юнок. Это очень мило с вашей стороны, улыбнулась Спенки. Только какая же я розы? Я скорее похожа на шиповник. Дик серьёзно посмотрел на эту маленькую, кокетливую испанку и не ответил ей даже самым обыденным комплиментом. "Донна Мария знает какую-то печальную историю об этом доме", сказала сосели. "Только вы слышали? Она почему-то не хочет рассказывать её при нас". "Да эта история вообще уж не так печальна, скорее таинственна. А ну-то расскажите её, нам начинайте", проговорил Дик шутливо-повелительным тоном. Дона Филиппа грациозно развернула веер, наклонилась вперёд и начала. Это было давным-давно, у дона Григорио была дочь Разита, а для которой он и велел украсить этот сад её любимыми цветами, розами. Она была замечательно красива. Вы, вероятно, видели её портрет там, в кассе, неужели нет? Он висел под распятием в угловой комнате, повёрнутый лицом к стене. Почему? Поймёте сами, когда дослушаете мою историю до конца.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 Там, где краст стоял в то время английский гарнизон. Оразитый ухаживали все офицеры, и ей, конечно, было очень весело. Дон Винсенто, задетый заживо, захотел отомстить невесте и в свою очередь стал ухаживать за другую. Гарнизон в скором времени ушёл, Разита осталась без поклонников, а Винсенто всецело отдался своей новой страсти, забыв про невесту. Разита стала худее, тосковать и бледнеть с каждым днём. Ожи нехая невесту вызвали домой, надеясь, что здесь снова всё поправится, и они простят друг другу временное увлечение. Но тут уже Винсент стал тосковать в разлуке по любимой девушке и втихомолку предавался ужасной страсти, пьянству, так как в вине он надеялся потопить своё горе. Эта страсть окончательно погубила его. У него началась горячка, и он умер. А Роза тоже бледнела и худела час от часу. Однажды она долго не возвращалась домой, Её пошли искать в розовом саду, а долго не находили и только после повторных поисков увидали лежащую на земле, истонок до головы засыпанную розовыми лепестками. Вот и вся моя история. Ну, кажется, она вам не понравилась, закончила Донна Филиппа, не заметив на лицах служителей никакого особенного возбуждения. "Но вы говорили, что эта история имела ужасную развязку", заметила Сосили. "А чего же вы не всё досказали?"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 Так как был уверен, что Дон Мартино спустил её просто, чтобы развеселить общество, однако Дон Хорхе стал с тех пор частенько наезжать к Дону Григорию и часами гулять в одиночестве по саду. Однажды он вернулся с этой прогулки очень бледный и расстроенный. Приказалось отдать лошадь и больше никогда уже не показывался в гасиенде. Спустя некоторое время другой кавальеро, Дон Стебан Брионес, тоже ввёл привычку гулять среди роз. Раз он пришёл из сада тоже в некотором возбуждении и сказал собравшимся в гостиной: "А Дон Хорхе совершенно забыл свою красавицу. Она сидит и просто ждёт его на скамейке". Многие захотели в этом удостовериться и отправились в розовый сад, но никого не нашли. А на Донна Эстебана посыпались насмешки, его стали обвинять в фантазёрстве. Чтобы отрынуть от себя несправедливые обвинения, Дон Эстебанд просил дать ему время, чтобы, а он был художник, написать портрет той девушки, которая являлась ему в саду. Когда портрет был окончен и представлен на рассмотрение общества, Дон Григорио в ужасе отшатнулся, прошептав: "Мадре де диус, да это разита". Это был тот самый портрет, который висел потом в угловой комнате под распятием, перевёрнутый к стене. "И это всё?" спросил Дик с напускным равнодушием. а на просвете луны можно было разглядеть поразительную бледность его лица. Нет, ещё не всё. Однажды у дона Григорио собралось большое общество, состоявшее исключительно из молодых девушек. В числе приглашённых была и моя тётя. Девушки рассыпались по саду группами и проводили время в играх и весёлой беседе. Под вечер, когда настало время собираться домой, девушки заметили, что не достаёт одной подружке а именно французский пачико. Одумали, что она нарочно спряталась, чтобы попугать подруг, оно видя, что она и не является моей тёте, вызвалась пойти поискать её. А дойдя до розовой аллеи, она вдруг услышала голос французский, который говорила кому-то: "Скройся, сюда идут". И затем увидела саму Франциску, страшна бледную и дрожавшую. Не сказав ни слова, Франциска убежала и заперлась одна в комнате. Одна из девчат заметила: "Верно это был тот красивый Дон с бледным с грустным лицом и чёрными усиками, которого я тоже встретила в саду. По всей вероятности, это какой-нибудь бедный родственник дона Григория, а может быть, и братежка какой-нибудь, который просто скрывается в саду, чтобы его не узнали. А моя тётя, которая по молодости лет была всех наивнее, прямо пошла к дому Григорию и спросила его, нет ли у него в доме кого-нибудь из мужчин. Но тот уверил её, что кроме него нет ни одного мужчины. А когда другая девица рассказала ему, в чём дело, и описала наружность незнакомца, тот в испуге воскликнул: "Святые заступники, придите к нам на помощь, ведь я та покойный Винсента. А ну, что это?" я вдруг прервала Донна Филиппа свой рассказ. "Мадре де Диус, мисс Сили, что с вами? Я напугала вас? Что, я за сумасшедшая? Помогите ей скорее, Дон Рикардо, она сейчас упадёт без чувств". Но было уже поздно. Сисили попробовала было встать, зашаталась и как подкошенная упала на скамейку. Дик сам едва держась на ногах, хоть нёс бесчувственную кузину в дом. В голове его точно в тумане носилось всё пережитое в этот вечер. Он смутно помнил, как сдав Сосили на руки тёте, объяснил её обморок влиянием запаха роз, как тётя унесла её в свою комнату, как он остался один с гостями, И выслушивало многоречивое покаяние Донны Филиппы в произведённом её рассказом переполохе, как он старался даже быть любезен за Донной Амадор и высказывал своё сожаление по случаю их скорого отъезда. Всё это он помнил, а но как совершенно обессиленный упал одетом на постели, и сколько времени пролежал в состоянии полной прострации, этого он сказать не мог. Он начинался, услышав лёгкий скрип дверей и тихий шелест женского платья. Вне себя от ужаса, он вскочил с кровати и рванулся к дверям, думая, что это опять тот призрак, который преследовал его всё время неотступно. Она, вышедшая, вступила в полосу лунного света, падавшего через открытое окно, и дик ясно разглядел бледное лицо кузины. "Сосиле?" воскликнул он. "Тише", что потом остановила она его. "Мне необходимо было видеть вас. Я не могла ждать до утра".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 Она была какой-то странной, молчаливой. Мне показалось, что вам неприятно и стесняет моё присутствие. Я встала и пошла к тёте, которая была на другом конце аллеи. Помню, меня тогда охватило какое-то нервное возбуждение. Я много смеялась и болтала, чего прежде за мной не водилось. Но вдруг, оглянув вперёд, я увидала его. Он стоял у маленькой калитки и грустно-грустно смотрел на меня. Я хотела было указать на него тёте, Но он приложил палец к губам и сделал мне знак рукой. Точно звал меня на поляну. Я понимала, что мне не следует идти, что надо обо всём рассказать тёте. Но он смотрел на меня с такой грустью и мольбой, что я не могла устоять. И быстро проскользнув впереди тётки в калитку пошла за ним на поляну. Но тут я услышала голос тёти. Она испухватилась, что меня нет, и стала звать меня. Я оглянулась на незнакомца, Он делал мне отчаянные знаки рукой, будто прощался со мною. А вы, конечно, сочтёте меня за безумную дик, но это было так необыкновенно, так чудесно. Я не могла устоять против соблазна узнать, что происходит. Убедившись, что тёти поблизости нет, почти бегом пустилась вперёд на встречу незнакомцу. Но в эту минуту он куда-то бесследно исчез. Я ходила взад и вперёд по поляне в течение получаса,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 "Нет, нет!" прошептала девушка, закрыв лицо руками. "Он, он жал меня в своих объятиях и поцеловал вас!" прохрипел Дик в бешенстве, вскочив с кровати и зашагав по комнате. Васили не поднимая головы, жестом пригласила его снова сесть подлиннее. "Так вы думаете, Дик, что это был настоящий поцелуй?" в раздумье проговорила девушка. "Нет, это ужасно."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 Вас нагло обманул какой-то негодяй, которого я отстигаю плеть, если только он попадётся мне на глаза. Вся эта история наглая мистификация. Однако сознаетесь, Дик, что и вы поддались этому обману. А мне думается даже, что и вам являлся призрак только не его, а её. Всё это глупости. Не переставал волноваться, Дик. История с девушкой это, конечно, пустая галлюцинация, несообразная со здравым смыслом. Что же касается негодяя, который преследовал вас, продолжал он, это был настоящий человек, с плотью и кровью мужчины. Дик, Дик, вы приводите меня в отчаяние, боже, как я была легкомысленна. Да, она действительно была легкомысленна, но в то же время и обалдестительно хороша. А Дик страстно впивался глазами в эту совсем новую для него сосили. Никогда глаза прекрасной розиты не обещали ему столько блаженства. Сколький видел он во взгляде, исполненном неги и любви этой страдающей девушки, неизведанная им до той поры дикая смесь ревности и страсти охватило всё существо Дика. О, Дик, дорогой, что же нам теперь делать? с отчаянием воскликнула девушка. Этот и нежный эпитет, это интимное нам, окончательно смягчил душу Дика. Почему именно их выбрали для этого странного опыта?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 Донна Филиппа только скромно улыбнулась, когда ей сообщили о помолвке с Сили и Дика Брейси. Впрочем, она в то время была поглощена ожиданием возвращения блудного племянника Дона Хузе, а потому довольно равнодушно отнеслась к этому известию. Молодые мистер и миссис Брейси так никогда и не смогли разрешить тайны агитианды де Лососос. А нос тех пор летом в лунные ночи после последнего удара колокола к вечерней службе